А вот я скажу другое. Они подскочили и обернулись. На косогоре над дорогой стоял мотоцикл. В радужных пятнах бензина, в громадных очках, с коркой грязи на щетинстых щеках, верхом на мотоцикле сидел человек, источая столь знакомую заносчивость и высокомерие. Нэтт Хоппер! Нэтт Хоппер улыбнулся своей самой ядовито-благожелательной улыбкой, отпустил тормоза и съехал вниз к своим старым приятелям. Ти, произнёс Боб. Я, я, я, громко смеялся, запрокинув голову, Nethopper и трижды стукнул по кнопке сигнала "Я". Тихо, вскрикнул Боб, прозобьёшь. Это же как зеркало. Что как зеркало? У Уильяма, заразившись тревогой Боба, беспокойно посмотрел на горизонт над пустыней. Мираж затрепетал, задрожал, затуманился и снова гобеленом растелился в воздухе. Ничего не вижу. «Признавайтесь, что вы тут затеяли, ребята?» Нед уставился на испещренную следами землю. «Я двадцать миль отмахал, прежде чем догадался, что вы спрятались где-то позади». «Эй, — говорю себе, — разве так поступают старые добрые друзья, которые в сорок седьмом указали мне на золотую жилу, а в пятьдесят пятом подарили этот мотоцикл? Сколько лет помогаем друг другу, и вдруг какие-то секреты от старины Неда?» «Я завернул назад». Вон дня следил за вами с тойван горы. Нет, приподнял бинокль, висевший на его грязной куртке. Я ведь умею читать по губам, вы не знали? Точно. Видел, как сюда заворачивали все эти машины, видел дёнешки. Да у вас тут настоящий театр. Убаф голос. Предостерёг его Роберт. До свидания. Нет приторно улыбнул носа. Как вы уезжаете? Жалко. Хотя вообще-то можно понять ваше желание покинуть мой участок. Твой? закричали Боб и Уильям, спохватились и дрожащим шёпотом повторили: "Твой?" На это усмехнулся. "Я, как увидел ваши дела", махнул прямиком Феникс. "Видите этот документик, который торчит из моего заднего кармана? В самом деле аккуратно сложенная бумажка". Уильям протянул руку. "Не доставляй ему этого удовольствия", сказал Роберт. Уильям отдёрнул руку. Ты хочешь внушить нам, будто подал заявку на участок? Нет, Зэтаило улыбко в своих глазах. Хочу или не хочу, ну, допустим, я соврал. Всё равно я на своём мотоцикле доберусь до Феникса быстрее, чем вы на вашей колымаге. Нет, оглянула окрестности в свой бинокль. Так что лучше выкладывайте все денежки, какие получили с двух часов дня, когда я подал заявку. С того часа вы находились на чужой земле, то есть на моей. Роберт швырнул монеты в пыль. Нэт Хоппер бросил небрежный взгляд на блестящий мусор. Монета правительства Соединённых Штатов. Лопни мои глаза, ведь ничегошеньки нет, а глупые кролики всё равно тащат денежки. Роберт медленно повернулся лицом к пустыне. Ты ничего не видишь? Нэт фыркнул. Ничего, и ты это знаешь. А мы видим, закричал Уилли. Мы, Уил, сказал Роберт. Ну, боб. — Роберт! — Там нет ничего. Он прав. — Боб мекнул. Под барабанную дробь моторов к ним приближались еще машины. — Извините, джентльмены, мое место в кассе. Нед метнулся к дороге, размахивая руками. — Извольте, сэр, мэм, сюда, сюда. Деньги вперед. — Почему? — Уильям проводил взглядом орущего Неда Хоппера. — Почему мы позволяем ему это делать? — Погоди, — сказал Роберт кротко. — Ты увидишь. Они отошли в сторону, пропуская чей-то «Форд», чей-то «Бьюик», чей-то «Устаревший Мун»,